Я понимал, что в этом счете вина ни одного человека, он и сам часто ли жертва страшной жизни, которой мы живем, и все же оставалось достаточно, чего простить было невозможно. Теперь я видел, что не имею права, не должен больше их утешать, не имею права нести с ними богоспасительные беседы о рае. Это понял я, священник. «Нет». Мой долг — всех их, всех до одного, кто был на этих трех десятках барш и всех других, кто это пожелает, призвать восстать и сражаться до тех пор, пока человек не поймет, что отношения между ним и животными снова должны стать такими, какими были до потопа. И я сказал им это и снова увидел, что они меня понимают. Я увидел, что они готовы слушать меня, пойти за мной куда не позову. Они верили мне, верили, что я друг, который пришел им помочь. Сейчас я не знаю, хорошо ли, что они меня послушались, пошли за мной. Ведь я не смог им помочь, не смог дать, что обещал. Может быть, это и правда. То, что сейчас многие говорят, что все было только к худшему. Но тогда я не знал, не мог знать, что будет дальше. Это я от них самих слышал, что я их пастух их Авель, и они будут идти за мной, сколько хватит сил. Когда я понял, что они готовы восстать, я сказал им, чтобы телицы и те из бычков, кто совсем ослаб, как-нибудь постарались перебраться вглубь центральной части палубы. Скот на барже был набит так тесно, что это было нелегко, и освободили место быкам, еще сохранившим силы. Началось медленное, очень медленное движение, потому что многие лежали и вообще не могли встать. Десятки животных издохли, и всех их надо было отодвинуть от борта баржи или помочь, уговорить встать и, поддерживая с двух сторон своими боками, перевести на несколько метров в сторону. Это была неспешная, тяжелая работа. Поскольку они были похожи друг на друга, словно близнецы, я долго не понимал, Получается ли у них хоть что-то? Только видел, как будто в омуте плыли, колыхались рыжие спины. А потом вдруг все разом кончилось, и прямо передо мной выстроилась в ряд мощная монолитная группа бычков. Рожки у них еще лишь пробивались, но они, словно настоящие матерые быки, стояли, низко опустив головы, и глаза их были налиты кровью. «Можете верить мне, можете нет». Но в них была настоящая сила, и я видел, что легко с ними справиться никому не удастся. Они стояли передо мной, нетерпеливо переступая с копыта на копыта, тяжело дыша и ждали команды. Едва я дал знак. Они в одну секунду разметали деревянное ограждение палубы и вырвались на волю. Дальше они, словно дети... Забыв обо всем, некоторое время толкались, скакали, играли, бодали друг друга на площадке возле шлюза, но потом сами снова построились и вместе со мной быстрым шагом пошли освобождать скот с других барж. Никакого насилия не было. Охрана при виде нас разбегалась, и быки без помехи ломали ограждения шлюзов, занимали пристани с причаленными баржами, а к тем баржам, которые стояли на якоре вдоль берега, перебирались вплавь Прошло лишь пять или шесть часов, а все их собратья были уже на свободе. Пока они шли от баржи к барже, Радостным мучанием оповещая окрестности, что они, наконец, на воле, в каждой деревне к ним навстречу выходила вся местная скотина и, восторженно приветствуя, вела в свои хлевая амбары, доверху наполненные запасами на зиму. Надо сказать, что крестьяне нисколько этому не препятствовали. Наоборот, они везде встречали наш отряд свежеиспеченным хлебом и солью. Так было и дальше. Сильные освобождали слабых, те, в свою очередь, поддерживая боками самых изнуренных и больных, вели их к ближайшему хлеву, где было сыто и тепло, и там не притрагивались ни к одной былинке, пока не видели, что их товарищи хоть немного оправились и могут идти вместе со всеми. Особенно обрадовало нас, что с каждым часом к отряду присоединялось больше и больше домашней скотины, конечно же, не знавшие подобных страданий. Как крестьяне не плакали, не молили ее остаться, как не заманивали обратно лаской, уговорами, теми же горячими булками и кусками соли, она шла и шла к нам из самых дальних сел, куда только доносилось мычание освобожденных животных. Когда я первый раз говорил со шлюза с бычками и телицами, мне казалось, что едва третьих может ходить. Остальные ли пали, или вот-вот падут. Но в Кимры мы привели почти всех животных с барш и еще тысячи живших по окрестным селам. Так что я мог теперь сказать, что иду не один, а веду за собой великое множество скота. Тогда я гордился этим. Душа моя радовалась и ликовала. Но сейчас я понимаю, что каким плохим пастухом оказался. Я не должен был, ни за что не должен был везти в Кимры. Город был нашим врагом, он нес нам смерть, и мы были обязаны обойти его стороной. Я мог это сделать. Я поклялся привести их на выгон, который находился тремя стами метрами выше Кимр, где были спевки Лептаговского хора, и не имел права нарушить клятву. Я вел их к Лептагову, чтобы, поддержанные всей мощью людских голосов, они воззвали к Господу и услышали от Него слова милости и прощения. Но они не дошли до выгона, погибли в Кимрах так и не обратившись к Господу. И в этом виноват я один. Всех нас опьянила свобода, и, войдя в город, никуда дальше в тот день они уже не захотели идти. Я ничего не мог с ними поделать, как я не уговаривал, как не убеждал их, они меня не слушались. Я кричал, плакал, молил, я грозил им самыми страшными карами, но они не обращали на мои слова внимания. В Кимрах тогда проходили репетиции октябрьских торжеств. Город весь был украшен красными флагами. По улицам то там, то здесь, под теми же красными знаменами, маршировали колонны школьников. Рабочие местной меховой фабрики и промкооператива. Это не имело к нам ни малейшего отношения, но при виде демонстрантов глаза моих быков снова налились кровью, и они будто на какую-нибудь коридину бросились на несчастных, в одно мгновение разогнав их. Не успокоившись на этом, они принялись со стервенением рвать и топтать копытами красные тряпки. Впрочем, несмотря на то, что нам сейчас приписывают, Ни один человек тогда не был ни убит, ни покалечен. Потом они принялись захватывать здания, в которых помещались государственные учреждения, почту, телеграф, отделение банка, Установили свою охрану на мосту через Волгу. Все это они делали сами. Я их тут ничему не учил. Это словно было у них в крови. Правда, здания, о которых я говорю, как и уездный комитет партии, будто нарочно были помечены красными флагами, и, возможно, объяснение в этом повторяю, что тогда я никоим образом ими не командовал, хотя не решусь отказать в разумности их действиям. Разделившись на небольшие отряды, они взбирались по лестницам на вторые, на третьи этажи, врывались в кабинеты и там крушили что только можно. Наколов на рога выкидывали в окна пишущие машинки, разбивали копытами телефонные и телеграфные аппараты, вырывали из стен провода спецсвязи, но людей они не трогали. Даже уездного секретаря райкома не тронули — Лишь согнали городское начальство в каменный сарай и заперли, чтобы они не могли шпионить или организовать сопротивление. И то это посоветовал им я. Они же готовы были простить всех, всех и каждого. Зла не держали ни на кого. Захватив город, бычки и телицы успокоились. Они, похоже, верили, что если так же поступят и их собратья в остальных уездах, то мир сам собой сразу сделается справедлив». Они никому не хотели ничего навязывать, никуда не хотели идти, даже помогать никому не хотели. Они и вправду считали, что каждый должен жить, как считает нужным. Возможно, неподдельная любовь сотен и сотен коров к своим хозяйкам убедила их, что не все в мире столь просто. И многие из быков, я это доподлинно знаю, скоро начали раскаиваться, что повели домашнюю скотину за собой». Позже им довелось увидеть, как эти коровы на их глазах гибли, и, умирая, быки только о том и могли говорить, что виновны в их смерти, и это тот грех, который Господь им никогда не отпустит. Но это было позже. Пока же в городе шло форменное братание людей и животных, и я, понимая, насколько важно, чтобы все и дальше обошлось, без крови жертв дал указание, чтобы обе городские булочные работали в три смены, и чтобы вообще везде, где могли, пекли хлеб дома, дабы каждый был накормлен досыта. сыта. Утром. В городе начиналось с одного из самых трогательных зрелищ, каких мне в жизни случалось быть свидетелем. Из домов, из лавок, из обеих пекарен выносили целые противни еще горячего хлеба, и щедрых, из рук, дети и взрослые, мужчины и женщины, даже древние старики, словом, все, на перегонки, спешили накормить животных, Гладили их, называли ласковыми именами, обнимали за шею, целовали в губы, говорили «Боже, какой ты у меня худой! Кожа да кости!» и так обняв, плакали вместе с ними. Не знаю, что повлияло больше, обилие еды или любовь, но животное оправлялись очень быстро и теперь были уверены, что благодаря своей численности и решительности смогут отстоять город. Между тем то и дело возникали слухи, что кимры скоро окружат и начнут штурмовать регулярные войска. Ко мне чуть ли не каждый час приводили кого-нибудь, кто утверждал, что воочию видел хоронящихся за ближайшими холмами солдат в защитной форме, но всякий раз это оказывалось фантазией, И в городе снова возникала надежда, что, может быть, все обойдется. Впрочем, разумные люди понимали, что никогда московские власти не примирятся с потерей города, находящегося лишь в ста километрах от Кремля. Надо сказать, что быки теперь и вправду были очень сильны и готовы на самую отчаянную оборону. Москва через лазутчиков это знала, И, может быть, здесь объяснение, почему первые воинские части появились рядом с Кимрами только на седьмые сутки после захвата города. Главную роль при штурме Кимр должна была сыграть дивизия имени Дзержинского, элитное армейское соединение, лучше всего обученное и использовавшееся лишь при особо опасных заданиях. Дивизия развертывалась не спеша. Трое суток прошло, пока она обложила целиком город и окопалась на окружающих Кимры холмах, а также у моста через Волгу. Теперь в город нельзя было ни войти, ни выйти, но люди продолжали надеяться, уговаривая себя, что штурма не будет, дело кончится осадой, а потом переговорами и миром. В общем, прибытие войск не вызвало в городе паники, на которую в Кремле рассчитывали, и это стало ясно, дивизия начала готовиться к активным действиям. Быки по-прежнему были настроены очень решительно, и, зная это, войска выбрали весьма мудрую тактику. Они не пошли на прямой штурм, а принялись шаг за шагом отсекать от города стоящие на отшибе дома. Захватив подобный дом, Они сразу возводили вокруг него глубокий ров с укрепленными на дне кольями, перебраться через который быки никак не могли. Несколько их контратак, несмотря на отчаянный героизм, быстро захлебнулись. Так, почти нарочито, не спеша, дивизия сужала кольцо — постепенно оттесняя быков в узкие кривые улочки в верхней части города, туда, где их огромным телам трудно было развернуться, где быкам не хватало места, чтобы быстро перегруппироваться, собрать силы для атаки или, наоборот, для обороны. Осада продолжалась две недели, день за днем, причем рядом с городом, на выгоне, Все это время по-прежнему до позднего вечера шли спевки, там каялись и взывали к Богу, но тех, кто был в городе и вот-вот должен был погибнуть, никто ни разу не вспомнил, никто ни разу за них не помолился. В Кимрах были хорошо слышны покаянные песнопения хора, и на всех, и на людей, и на животных это, конечно, производило... Гнетущее впечатление. Тактика, выбранная дивизией, оказалась точна. Войска практически не несли потерь, и очень скоро это неуклонное продвижение врага вперед, без малейшей возможности ответить ударом на удар, породило в лагере быков уныние. Особенно тяжело давалась им необходимость постоянно быть на страже и связанное с этим недосыпание. Но для главной части операции медленные осады была лишь подготовительным этапом. И 22 ноября, когда быки были, наконец, полностью заперты в верхней части города, последовал приказ командира дивизии генерала Рамина штурмовать Кимры. В этом приказе был еще один страшный пункт, поначалу секретный — живым никого не оставлять. Рами долго убеждали, что приказ несправедлив, что его жестокость не имеет никакого смысла. Особенно активны, конечно, были крестьяне, чья скотина, увлеченная общим движением, фактически случайно оказалась в городе. Но Рамен был непреклонен. Он сказал, что приказ получен из Москвы, и он его выполнит во что бы то ни стало. Причина этого варварства была одна. Кремль... Боялся, что если пощадить хоть одну корову, революционная чума разойдется по всей стране, и восстание скота у нас, где животные каждую весну пухнут с голоду, станут регулярными. Так это или не так, но, как хорошо известно, в Кимрах действительно были убиты все животные, и те, кто пал на поле боя во время штурма, и те, кто тогда уцелел, все до одного». Несколько дней туши для устрашения города лежали на улицах, причем их категорически под угрозой расстрела было запрещено убирать. Слава Богу, стояли редкие для этого времени сильные морозы, они сразу промерзли и всякой заразы удалось избежать. Продолжалось это неделю, а потом всех горожан от мала до велика погнали рыть в километрах в трех от города, где были песчаные карьеры, Огромные могильники. Песок смерзся, сделался как камень, и работа шла почти месяц, когда ямы были готовы, туши животных, прочесав окрестности, собрались, везли сюда и, наконец, закопали. После этого власти решили, что кимры примерно наказаны, и дальнейших репрессий не последовало. «Когда все закончилось, да и раньше», — говорил отец Ирина следователю — «мне было очевидно, что против регулярной, имеющей опыт боевых действий дивизии, быкам не устоять. Но я не оправдываю себя. Я знаю, что я, поднявший их на восстание, единственный виновник их гибели». Пускай они пали с высоко поднятой головой, доблестно сражаясь, а не часами ожидая на бойни ножа мясника, все равно я виновен, и как бы ни сложилась моя жизнь дальше, простить себя не смогу. На вопрос следователя, что же он мог еще сделать, отец Иринарх показал, что если бы тогда, когда они шли к Кимрам, и никому не приходило в голову оказывать им и малейшего сопротивления, бычки, телицы, коровы разом бы замычали во всю силу своих легких, то от коровы к корове, от коровы к корове за несколько часов весть об их восстании дошла и до Мурманска, и до Владивостока, и тогда никакой армии, никаким войскам не удалось бы с ними справиться. Я же, — закончил он печально, — не убедил их, что это необходимо, и они погибли. Спустя месяц, как последний могильник с восставшим скотом был засыпан, в Кимрах начался суд над отцом Иринархом. Он был единственным обвиняемым. Обвинителем на этом процессе выступала городской прокурор Бальменова. Осаду она провела в городе, запертая в сарае вместе с другими кимрскими начальниками, то есть обо всем было прекрасно осведомлена. Речь свою она построила весьма тонко, хотя на этот раз ни у нее, ни у других не было сомнений, что Москва одобрит самый суровый приговор. Тем не менее, Бальменова хотела именно выиграть. Главной трудностью, с которой ей предстояло справиться, было, как и во время процесса учителя Хлыста, отношение зала к подсудимому. Люди явно симпатизировали отцу инаху Начала она с того, что какой же он праведник, когда на нем столько крови. Но ее попытки использовать старую тактику и показать залу, что обвиняемый Краус, на процессе она называла его строго по фамилии «провокатор», долго не давали результатов. Однако у Бальменовой хватило выдержки и ума, чтобы дождаться, когда подсудимый сам станет ей помогать, сам станет объяснять публике, что это так, что она права. Тут Бальменова и использовала единственный бывший у нее козырь. Раз за разом она стала вызывать в качестве свидетельниц крестьянок из окрестных сел, сотни которых потеряли единственных кормилец. Каждая называла имя своей коровы и, плача, уступала место следующей. Это продолжалось три заседания подряд. А дальше последовал новый эффектный ход. От лица государства Бальменова обещала крестьянкам полную компенсацию новых коров и тем окончательно переломила настроение людей в свою пользу. То был смелый и чисто интуитивный шаг – Достаточно сказать, что он ни с кем не был согласован, и ей позже понадобилось немало усилий, чтобы убедить власти в самом деле выполнить это ее обещание. Бальменова знала, что еще никогда она так хорошо не говорила, как на этом процессе. Она легко и изящно рисовала им облик Крауса, всячески намекая на то, что много лет он был провокатором, провокатором подосланным органами кавычках Она не боялась повторять все слухи, все сплетни, которые раньше о нем ходили, понимая, что если она хочет в глазах жителей Кимр уничтожить отца Ирина Архан навсегда, после вынесения приговора ни у кого не должно остаться ни вопросов, ни сомнений. Здесь ей очень помогли дневники Крауса, которые он вел с детских лет и которые были изъяты НКВД во время обыска в Константинове. Она хорошо помнила проводы их общего товарища Сергеева, кончавшего срок и возвращавшегося в Петербург. Это было месяца за два до того, как она стала ходить на родение. По традиции они долго, чуть ли не всю ночь просидели в его избе, пили, пели, вспоминали, что было за эти три года. Потом уже под утро она и Краус вернулись домой, И тут на пороге ее комнаты Краус будто потерял над собой контроль, и он обнял ее, крепко прижал к себе. У него от природы были очень сильные руки. Она тогда с готовностью поддалась, ослабла, обмякла, но он и на этот раз держался, по-братски поцеловал ее в лоб и, пожелав спокойной ночи, ушел в свою комнату. И вот первая страница, на которую она наткнулась, листая тетрадь, была посвящена той самой ночи. Для ее обвинительной речи эти дневники были большой удачей, и эти же дневники она до конца своих дней так и не смогла ему простить. Она любила Крауса, давно безумно его любила, и теперь из его ручных записей, узнав, что он тоже всегда ее любил, она была потрясена, как легко он погубил обе жизни». Читая и перечитывая страницы, которые он посвятил ей, она все не могла взять в толк. Зачем он это сделал? Зачем? Почему? Он писал о ней с тех самых пор, когда узнал, что по воле партии они должны быть обручены. И ее поразило, что он начал считать себя как бы Иосифом при Марии. Это его собственное выражение еще в записи, датируемой днем накануне обручения. И дальше весь его дневник был наполнен одной ею-ею, его любовью к ней и сознанием, что соединиться они никогда не смогут. Это была едва ли не самая печальная книга, что ей приходилось читать. И минутами она его жалела. Всю жизнь прожить рядом стойкого любишь, и ни разу не сделать ее своей, и все-таки она не смягчилась, не простила Крауса». Лишь поразилась его нечеловеческой силе выдержки, укрепилась в мысли, насколько опасным он был врагом. Из дневника и удалось выбрать на редкость яркие куски, окончательно дорисовывающие его образ. Образ волевого, страшного человека, который ради достижения цели не останавливался и не станет останавливаться ни перед чем». Дневник так потряс ее, что она зачитывала, и зачитывала цитаты из него, никак не могла прерваться. Фактически целиком из него составился весь финал ее речи, и он был очень хорош. Здесь было явное сходство с процессом над учителем из хлыстов. И можно сказать, что подобное построение обвинительной речи, Широкое и свободное использование фактов, касающихся лично ЕЗО, сделалось вообще фирменным приемом Бальменовой. Адвокат, который ей оппонировал, был в Кимрах единственным. На любом процессе, а тем более на таком, где исход не вызывал никаких сомнений, он играл с ней в поддавки. Из-за этого победа никогда не доставляла ей и капли радости, но здесь... Весь зал, еще недавно бывший союзником отца Иринарха, стал на ее сторону. Поддержал требования смертной казни для обвиняемого бурной овацией. То был настоящий триумф. Согласился с приговором и сам Краус. Последним слове он полностью признал свою вину, каялся. И, прося прощения у всех, кто из-за него пострадал, горько плакал. Правда, в Москве приговоры в конце концов смягчили, заменив казнь десятью годами лагерей строгого режима. Это не было связано ни с чьим покровительством, просто режим в тот год всячески демонстрировал свой либерализм. Что было с Краусом дальше, Бальменова не знала и не пыталась узнать. Куда? В какой из лагерей он отправлен? Такое ощущение, что после приговора и он, и его судьба – напрочь перестали ее интересовать».